Роджер помолчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать. Однажды... Мне было тогда 14 Я был еще совсем мальчишкой. Я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Это была, наверное, очень хорошая сцена. Твои слова звучали так искренне, так трогательно, что я не удержался и заплакал. Все во мне горело, не знаю, как тебе это получше объяснить. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же тебе было подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу. Слезы все еще струились у тебя по лицу, и самым будничным голосом сказала режиссеру, что этот чертов осветитель делает с софитами. Я велела ему не выключать синий, а затем, не переводя дыхание, снова повернулась к зрителям с громким криком, и исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену. Но, милый, это и есть игра! — Если бы актриса испытывала все те эмоции, которые она изображает, она бы просто разорвала в клочья свое сердце. Я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. В жизни не слышала, чтобы так хлопали. Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил, ты думаешь то, что говоришь». Когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. С тех пор я перестал тебе верить во всем. Один раз меня оставили в дураках, я твердо решил, что больше одурачить себя не позволю. Джулия улыбнулась ему прелестной, обезоруживающей улыбкой. «Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?»